79. Малый авианосец Джанга прибыл к условленной планете, чтобы принять там караван из пяти грузовиков, под завязку забитых, только что добытой драгоценной рудой. Добытой не только в результате выработки, но и в результате довольно кровопролитных боев. «Значит, ты теперь генерал?» — спросил майор Гастон. «Да, но можете не называть меня сэр». «Я и не думал». Крис и Ставр засмеялись. Выдалась свободная минутка, и они могли посидеть вместе за бутылочкой отличного пятизвездочного коньяка Тореадор по тысяче реалов за бутылку, самого дорогого, что Форкс нашел на Джудже, ящик которого он, как и обещал, подарил майору Гастону. — Отличное пойло, генерал. И, черт возьми, я тебя поздравляю и уважаю. Не люблю, знаешь, ублюдков, что, дорвавшись до денег, сразу отправляются отлеживать себе бока в тихом местечке. Они, как правило, все спиваются. Спасибо. Слушай, «А может, меня к себе возьмешь? А!» То ли в шутку, то ли в серьез, спросил Ставр и подмигнул левым глазом. «Из всех самолетов моих машин только тридцать осталось». «Увы, майор», — развел руками Крис, «я был бы рад, но мой авианосец и без того несколько перегружен. Но обещаю, я непременно подумаю о твоем предложении». Когда количество пилотов в результате боев сократится наполовину, договорил уже про себя Форкс и выпил стаканчик коньяка. «Ну ладно, майор». Бывай, мне пора. Удачи, генерал. Спасибо. Вместе с Джангой конвой охранять приставили побитый малый линкор Херст. Как Крис позже выяснил, им командовал такой же удачливый солдат, как и он сам. Херст стал во главе конвоя, а Джанга шел замыкающим. Не нравится мне это, сказал Форкс. Что именно, поинтересовалась Дженнифер. Да все. На наши условия согласились, не глядя, даже не торгуясь. Теперь вот караван. А что с ним не так? Все не так. Он очень большой. Ты сама знаешь, что максимальное количество грузовиков не должно превышать трех. Мы ведем целых пять штук. И каких? Аж хм тысяча. Это очень лакомый кусок. А защита, прямо сказать, хромает. Конвой охраняют два псевдобоевых корабля: Джанга и Херст. Что-то тебя повело, Крис? Наверное. Пойдем лучше в каюту. Пошли. Командиры ушли с капитанского мостика, а потому не могли видеть, как майор Камасай нахмурился. Он был полностью согласен с выводами своего молодого генерала, пусть тот и выложил их под действием выпитого спиртного. Тем не менее, конвой двигался по заданному маршруту, не отклоняясь от него ни на йоту, иначе в случае чего пришлось бы отвечать буквально головой. «Подходим к точке поворота», — объявил капитан Толл. Крис кивнул и поудобнее устроился в своем кресле. «Вот еще эти непонятные повороты», — раздраженно подумал Фокс. «Он выспался, но все равно чувствовал себя не очень хорошо». Принятые таблетки медленно приводили его в норму. Небольшой толчок, и Джанков встала на курс вслед за малым линкором и грузовиками. «Это для того, чтобы запутать пиратов, сэр», объяснил капитан Тол, когда Хоркс обратился к нему с разъяснениями. «Если они нападут на наш след, то подумают, что мы идем как шли, то есть прямо, никуда не сворачивая, и будут ждать нас в определенной точке. А мы в это время черти где». «Ясно». Невеселые мысли прервал голос оператора радарной. — Сэр, на горизонте метки. — Сколько? — Пять, сэр. — Кто это? — Неизвестно, сэр. На позывные не отвечают. Компьютер не может определить тип кораблей, но что-то вроде СД-300. — Скорее всего, сэр, это пираты, прокомментировал майор Камасай. — С чего вы взяли? — Да только они обычно лепят на свои корабли столько дополнительных конструкций, что те становятся неопознаваемыми. — Ясно. — Попытка выйти на связь. — Я только что хотел того же. Что ж, включай. — Есть, сэр? На экране появилось изображение человека лет пятидесяти, темноволосого, с длинной густой бородой. «Я черный Вервольф», — представился он и широко улыбнулся. «Сдавайтесь, или мои ребята разнесут вас в пыль». У Форкса что-то неприятное сжалось в животе, тем не менее виду он не подал, хотя знал, что черный Вервольф — один из самых кровожадных пиратов. Слово он зря на ветер никогда не бросал, и к его чести, каким бы оно ни было, всегда его держал. «Очень приятно», — ответил Крис. «Я генерал Форкс, командир конвоя. Мне плевать, кто ты. Просто разверни свою корыто и проваливай. Но если что, я всегда рад хорошей драке». И рад снова широко улыбнулся, чем разозлил и не на шутку. «И что? От одного твоего имени и угроз я должен упасть на колени и жалобно промычать нечто вроде «Забирайте все, только не троньте нас!» «Хрен нас два, приятель!» Черный Вервольф посмеялся от души вместе со своими подельниками. Последние находились вне поля видимости, тем не менее смех стоял дружный. После чего произнес. «Уважаю. Особенно если учесть, что стоит в ячейках твоей баржи», сказал пират, намекая, что отлично знает, какие самолеты находятся на авианосце. «Ну, а теперь не взыщи». Связь прервалась. Метки пиратов на экране радара стали сближаться с меткой Джанги, а затем растянулись цепью, чтобы взять Джангу и Херст в клещи и раздолбать из электромагнитных пушек установленных на пиратских переделанных грузовиках. Плюс ко всему на радаре, мелкими точками, появились метки бортов малой авиации. «Боевая тревога!» — закричал Крис, и под звуки сирен бросился вниз на летную палубу, в дверях предупредив. «Майор Камасай, вы остаетесь за главного!» «Есть, сэр!»